Егор Гайдар, ссылаясь на западных экономистов, в книге «Долгое время» приводит интересные цифры. «Стоимость перевозки груза через все Средиземное море с запада на восток в те далекие доисторические времена равнялась стоимости перевозки той же массы груза по суше, по хорошим римским дорогам на 75 миль. «Именно поэтому, — отмечает автор, — в Средиземноморье в торговый оборот были вовлечены значительные объемы товаров массового потребления, в отличие от сухопутных караванных путей, где торговля велась в первую очередь, предметами роскоши, которая мало влияет на жизнь подавляющей части крестьянского населения. Массовость торговли – первый шаг на пути к потребительскому обществу, то есть к современной цивилизации. Читайте экономические книги, это увлекательно и познавательно. Но прежде чем перейти к рассказу о том, как повлияли природные условия на возникновение и развитие великой античной аномалии, посмотрим более внимательно на элементарные частицы, из которых складывается вещество цивилизации. Актеры. 500 миллионов лет назад, Когда жизнь преодолела почти 9 десятых дистанции от бактерии до сократа, гипотетический наблюдатель еще не мог бы определиться по месту возникновения разума в море или на суше. 30 миллионов лет назад, Он колебался бы между старым и новым светом, между лемурами и обезьянами. Даже два миллиона лет назад, будь он самим Дарвиным, воздержался бы от оптимизма относительно перспектив уже возникшего рода «хому». Только отблеск первого костра осветил пройденную точку бифуркации. Гомо все-таки пришел первым. Так поэтично описали этот процесс исследователи-эволюционисты Жегалло и Смирнов. Даже я не сказал бы лучше. Эволюция разума на этой планете прошла длинный и сложный путь. И на всей цивилизации до сих пор лежит отпечаток того зверя, который живет внутри нас. Отпечаток «Гомо» лежит на всей нашей «Сапиенс». Небольшой занимательный экскурс в этологию поможет нам в этом разобраться. Классики марксизма полагали, будто труд создал человека. Он же освободил руки для работы, раз и навсегда сделав человека двуногим прямоходящим. Но ходят на двух ногах и используют орудия многие звери и это еще не делает их разумными. Фактически все было с точностью до да наоборот. Сначала наши предки обрели бипедию прямохождения, оставаясь при этом неразумной обезьяной. Потом, оставаясь такой же неразумной обезьяной, Они сотни тысяч лет инстинктивно делали примитивные орудия, обкалывая гальку. Также производят и используют орудия многие другие животные — бобры, птицы, каланы. Только трудности жизни и увеличение мозга, помогающие их повышать, преодолевать, сделали человека человеком. Я имею в виду расставание с лесом и выход в непривычную саванну, неизобильность пищи и вытекающая отсюда всеядность, трупоедство. Мы же потомки собирателей и падальщиков. Анализ костей животных, на которых сохранились следы первых примитивных каменных орудий наших предков, показывает, что это были кости трупов. Оно и понятно. Буквально вчера, вслезшей с дерева обезьяне, было трудно тягаться в саванне со специализированными хищниками в добыче живого мяса. Проще найти падаль и каменными орудиями срезать с туши мяса. Атавистическая любовь к тухлому и гнилому до сих пор сохранилась в некоторых национальных кулинариях. Эскимосы любят копанку, гнилое мясо, причем нарочно его закапывают и ждут, когда начнет гнить после чего выкапывают и едят. Китайцы любят тухлые яйца. Французы — заплесневелый сыр. Только давний рефлекс трупоеда примеряет современного человека с подобными кулинарными изысками. Никакой настоящий хищник пищу запахом гнили есть не будет, Только падальщик или бывший падальщик, как гомо sapiens, например. Помимо этапа трупоедства, был в нашей истории и гораздо более постыдный эпизод – каннибализм. Людоед – один из постоянных героев европейских сказок, ганнибал Лектор и Дракула. Популярные голливудские страшилки. Мы все потомки людоедов. И это тоже порой атовистически проявляется. Иногда в безобидной форме, когда мама, шутя говорит своему ребенку «Я тебя съем». А иногда в виде реального каннибализма – исключительные факты которого, ставшие известными, представляются современному цивилизованному человеку невероятно дикими. Но, тем не менее, они периодически происходят. Вдруг срабатывает в мозгу древняя программа, и какой-нибудь человек начинает есть мясо своего вида. Большая редкость в животном мире, между прочим. Обычно мясо своего вида представляется животным невкусным, отталкивающим. Часто животные испытывают инстинктивный страх, столкнувшись с мертвым зверем своего вида. В нашем мозгу... Таится огромное множество разных древних инстинктивных программ. Все наши бытовые привычки и, соответственно, обычаи, мораль имеют животно-инстинктивное происхождение. Человек работает просто. Есть зашитая в мозгу программа поведения – Есть поведение. Нет программы – нет поведения. Посмотрите за человеком, за любыми его реакциями и поведением. Поищите под это поведение животную программу, и вы ее найдете. Вот элементарный пример. Все человеческие детеныши любят качели. Все детские парки развлечений состоят из аттракционов, где в том или ином виде используется фрагмент полета, вращения, переворота или мгновения невесомости.